Глава 8. На следующий день Ренард вызвал Тамару и поручил ей проверить все его расчёты. Нужно отдать ей должное. Она уже не удивлялась его экстравагантным выходкам и пообещала всё проверить и пересчитать. Из Парижа позвонила Попова, сообщила, что французы готовы выделить деньги. У него было прекрасное настроение, когда он возвращался домой. Инна приехала почти сразу, минут через 10. Они решили поехать куда-нибудь за город и пообедать на природе. Он уже предупредил охрану, что они скоро выйдут. И в этот момент зазвонил его мобильный телефон. Ещё разговаривая с Инной, он поднял свой аппарат и услышал тот самый глуховатый голос, который ввергал его обычно в состояние ступора. "Здравствуй", сказал знакомый голос. "Как поживаешь? Спасибо, вашими молитвами. Он уже приучил себя не так бояться этого страшного голоса. Позвонил, чтобы тебя предупредить", продолжал Глущенко. "По моим данным, один твой друг, которому ты повредил ногу, очень на тебя зол. Ты меня понимаешь? Конечно", Ренат понял, что позвонивший говорит о Викторе Диланове. Он может оказаться опасным. Я попросил своих ребят немного тебе помочь. А Талгату нужно посоветовать скорее выходить на работу. Пусть тебя охраняют. Он ещё не выздоровел до конца, возразил Шарипов. Тебе его мускулы не нужны, тебе его голова нужна. Пусть выходит даже в таком состоянии. Анзор не сможет его заменить, и будь осторожен. Этот твой друг которого вы упустили, может оказаться очень опасным. Мне о нём уже рассказали. Понимаю. Он отвечал так односложно из-за присутствия иной в комнате. Она стояла у двери и смотрела на него. Нужно, чтобы хорошо понимал, прохрипел Глущенко, и не отпускай от себя охрану. Всегда будь с ними. Они звёзд с неба не хватают, но ребята надёжные. Ты меня понял? Не отпускай их от себя ни на шаг. Я всё понял. Охрана всегда рядом со мной, можете не беспокоиться. Нам нужно будет подумать, где мы можем встретиться, сказал Глущенко. Иринат вспомнил вчерашний разговор с Надеждой Анатольевной и подумал, что может попытаться рискнуть, предложив такой вариант. Он покосился на молчаливо стоявшую Инну и вышел из комнаты. Уже в коридоре он оглянулся на комнату и ускорил шаг. У меня к вам предложение, торопливо сказал Ринат. Может, нам не нужно все это так затягивать? Лучше где-нибудь встретиться и все нормально оформить. Быстро и одним разом. Встретиться где-нибудь в офшорной зоне, где нет налоговой, и у нас есть зарегистрированная компания. Интересно, услышал он голос Глушенко. Это ты сам придумал или тебе подсказали? Придумал сам, но посоветовался с одним человеком. Сказал ему про меня, не сдерживая гнева, спросил Глущенко: "Конечно, нет. Я уточнял как вариант, что мне лучше делать?" "Что решил? Говори быстрее, я не могу так долго ждать. У меня кончается моё время. Нам нужно встретиться где-нибудь в такой зоне, например, в Антигуа и решить все вопросы." "Правильно, я об этом тоже думал. Только не сейчас. Нужно будет подготовиться к этой встрече." Скажем, через 2 месяца, в начале августа. Я всё приготовлю и тебе перезвоню, договорились? Да. Только ты будь осторожен. Если что-нибудь выясню, сразу позвоню. Не выключай этот телефон ни днём, ни ночью, никогда. До свидания. Он отключился. Ренат задумчиво посмотрел на аппарат, словно ожидая, что там ещё что-то щёлкнет. И, обернувшись, увидел вышедшую из комнаты Инну, которая смотрела на него. "Кто это был?" спросила она. "Один мой знакомый", ответил Ренат, убирая телефон в карман. "Мне показалось, что ты испугался", сказала она, и даже стала оправдываться. "Кто это был?" снова спросила она. "Я же сказал, что это один мой знакомый", повысил голос Ренат. Не кричи, попросила она. Мне не понравился этот звонок и твоё выражение лица. У тебя никогда не было такого выражения лица, даже когда в тебя стреляли. А теперь появилось. Ты права. Это не тот человек, телефонный звонок которого должен вызывать у меня приступ радости. Но в жизни не всегда звонят только приятные люди. Иногда вас разыскивают и очень неприятные типы. И это был такой неприятный человек? Да, очень неприятный. Что он от тебя хочет? Сделать меня свободным. Не поняла? Он хочет освободить меня от того кошмара, с которым я живу уже целый год. Взять на себя управление моими финансами и сделать меня абсолютно свободным от всех обязательств, чтобы и ты тоже была счастлива. Я ничего не поняла, медленно повторила она, но я почему-то испугалась. Мне не нравится ни этот звонок, ни этот позвонивший неизвестный. Мне не понравилось твоё выражение лица, Ринат. Оно мне самому не нравится, признался Шарипов. Давай больше не будем говорить об этом. Я обещаю, что в ближайшее время он нам больше не позвонит. Он даже не мог предположить, что этот телефонный звонок перевернёт всю его будущую жизнь. Как перевернул его жизнь один телефонный звонок из адвокатской конторы Плавника больше года назад. Вечером они поехали сынны за город. На следующий день он пригласил её на премьеру нового спектакля в Современник. Инна была почти счастлива. Она уже не обращала внимания на повсюду сопровождавших их телохранителей. Прилетевшая Надежда Анатольевна привезла деньги, о которых он просил. Правда, она привезла только одну бумагу с выпиской о зачислении на его открытый счёт во французском банке требуемой суммы. Он был даже немного разочарован. Ему казалось, что она привезёт нечто более существенное, возможно, папку документов или даже чемодан с деньгами. Ему было странно видеть эту бумагу с указанными на ней цифрами, но он понимал, что подобная банковская бумага и есть подтверждение полученной суммы. Он собрал большое совещание. Кроме поповой, на нём присутствовали два её заместителя, адвокат Пловник и Тамара Ренат Шарипов уселся во главе стола. У нас одна задача, коротко сообщил он, о которой вы все уже информированы. Мы должны приобрести контрольный пакет акций Харьковского металлургического объединения. С этой минуты вы точно знаете, что именно нам нужно. И если информация отсюда выйдет на улицу, значит, проболтался кто-то из вас. Соответственно, хочу всех предупредить, что этот человек будет немедленно уволен, и мы подадим на него в суд из-за упущенной коммерческой выгоды, как мне объяснил Иосиф Борисович. А теперь я хочу услышать ваши предложения. Финансовым директором компании Астор и заместителем Поповой был Глеб Александрович Кармильцев. Ему было немного больше 40 лет. Это был типичный финансист, великолепно разбиравшийся в цифрах и финансовых отчетах, сухой, мало разговорчивый и замкнутый человек, всегда готовый без подсказки назвать любую цифру. Другим заместителем был молодой энергичный Данила Сергеев, который перешел в компанию Астор только в этом году. Попова уговорила его перейти заместителем. пообещав хороший оклад и возможности самостоятельных биржевых операций с акциями, принадлежащими Ренату Шарипову. Сергееву было только тридцать четыре года, но Попова считала его самым талантливым сотрудником компании и очень гордилась тем, что именно она пригласила его на работу. Он действительно нравился всем, кроме Тамары. Она сразу положила глаз на умного, талантливого, перспективного и холостого мужчину, который был не намного старше ее. Но к ужасу Тамары быстро выяснилось, что Сергеев не обращает никакого внимания на женщин. Более того, он их просто сторонился. Оказалось, что у него совсем другие сексуальные пристрастия, и поэтому он стал самым большим разочарованием Тамары за последние годы. Мы уже продумали стратегию наших действий, начала Надежда Анатольевна. Перед нами стоит нелёгкая задача. С одной стороны, нужно скупить очень большой пакет акций, которого нет ни у кого из акционеров, а с другой сделать так, чтобы при этом цены не выросли. Трудная и почти неразрешимая задача. Но при наличии нашего желания, опыта и денег, которые мы смогли получить у французов, Я полагаю, что мы сумеем достичь поставленной цели в отдалённой перспективе. Простите, не понял, Ренат. Как это в отдалённой перспективе? Я говорю про контрольный пакет акций, которым мы должны овладеть как можно быстрее. Максимум месяц или 2, не более того. Это нереально, вздохнул Глеб Александрович. Если бы у нас был конкретный продавец, обладающий таким крупным пакетом акций, тогда бы мы постарались договориться и совершить сделку в течение даже одной недели. Но когда так много мелких вкладчиков и нет конкретного продавца, это будет очень непросто. Тем более, насколько я понял из рассказа Надежды Анатольевны, у нас есть весьма неприятный соперник, уже владеющий достаточно крупным пакетом. Я имею в виду ваших родственников на Украине, братьев Глущенко. Месяц это просто нереальный срок. Чтобы скупить акции достаточно осторожно и не устраивать ажиотажа, нам понадобится месяцев 5 или 6. Это более реальные сроки. Нет, жёстко возразил Шарипов. У меня нет в запасе 5 или 6 месяцев. Мне нужен контрольный пакет акций как можно скорее. Если мы начнём лихорадочно всё скупать, то цена может взлететь в 2 или 3 раза, напомнил Глеб Александрович. И тогда нам не хватит даже денег, которые мы сегодня имеем. Это ваше окончательное слово? Увы, да. В финансах чудес не бывает. Всё можно просчитать или почти всё, господин Шарипов. Я боюсь, что месяц это нереальная задача. Если создать подставную компанию и начать скупку с Украины, можно будет некоторое время обманывать основных акционеров, предложил Плавник. Так иногда делают, чтобы ввести в заблуждение своих конкурентов, но такую компанию сразу раскроют. Срок её жизни от силы месяц или два. Потом нужно будет рисковать и играть на повышение. Слишком велик риск, возразила Попова. И не забывайте, что на Украине со дня на день может смениться правительство. Ренат нахмурился. Выходит, что он просто плохой бизнесмен. Зачем ему такая куча денег, если он не может их потратить? Выходит, Тамара была права. Но она сидела молча, всем своим оскорблённым видом показывая, что не хочет ввязываться в эту авантюру. У кого ещё есть конкретные предложения? спросил Ренат. "У меня", сказал улыбнувшийся Сергеев. Он был по-своему красив: мужественное, всегда чисто выбритое лицо, большой лоб, прямой, ровный нос. Впечатление немного портили тонкие губы, всегда кривившиеся в некой усмешке. Сергей владел двумя иностранными языками, окончил с отличием Гарвард и обещал со временем вырасти в очень крупного менеджера. Наша задача предельно ясна: Нужно сделать так, чтобы максимально скрыть наши намерения, пока цены за акции не взлетели до неприемлемых для нас высоких цен, начал Сергеев. И Осиф Борисович прав. Обычно в подобных случаях создаётся некая компания, которая может попытаться получить возможность скупки акций. Внешне эта украинская компания никак не будет связана со Стором. Она сможет в течение достаточно короткого времени купить некоторый процент акций, как новый игрок, без привлечения к себе внимания основных акционеров. Всё правильно, согласился Пловник. Но где взять такую компанию? И самое главное, кто её может возглавить? Я, ответил Сергеев. Вы? изумился адвокат. Но только на регистрацию этой компании уйдёт несколько недель. Вы же не украинский гражданин. Не получится, добавила Попова. Новая компания сразу вызовет подозрение у остальных акционеров. Все поймут, что это подставное лицо, компания однодневка, которая была создана на рынке с целью отвлечения внимания из покупки акций. Начнутся проверки. Как только выяснится, что компания создана несколько дней назад, Все сразу просчитают смысл создания подобной компании, не говоря о том, что они будут интересоваться и откуда вы прибыли. Правильно, снова улыбнулся Сергеев. Поэтому нельзя создавать новую компанию, но у меня в Беларуси есть своя небольшая компания, которая зарегистрирована и на Украине. Уже давно, 2 с половиной года назад. И никто не заподозрит компанию, работающую на рынке 2 с половиной года, что она была создана специально для подобных целей под эту операцию с акциями. А как только мы купим необходимый пакет акций, то сразу объявим о ликвидации компании и передачи акций в компанию Астор. Интересное решение, пробормотал Плавник. Очень авантюрное, вмешалась Тамара. рискованная, согласился Глеб Александрович. Давайте по порядку, попросил Ренат. Почему рискованная и авантюрная? Сначала ты, Тамара. Он рискует потерять свою компанию и право работать на рынках Украины и Беларуси, объяснила Тамара. Это очень авантюрный план. И плюс потеря репутации, добавил Глеб Александрович. В наше время такие шутки не нравятся биржевым игрокам. Астор тоже потеряет. Все поймут, что мы не всегда играем по правилам. Ясно кивнул Ренат. У вас всё? Теперь я хочу вас спросить. Что такое бизнесмен? Что вообще означает это слово? Бизнесмен это человек, который занимается бизнесом. Иначе говоря, умеет делать деньги. Я по своему глупому разумению всегда считал, что любой бизнесмен это немного спекулянт. Купить за 5 и продать за 10. Как обычно рекламируют экономику на канале Euronews. Они задают два вопроса: где лучше продать, как лучше купить? Наладить производство за 1 рубль и продать продукцию за 2 или ещё дороже. Найти товар подешевле и продать его подороже. В этом смысл любого бизнеса. Не совсем, сказал Глеб Александрович. В мире сегодня принято думать и о своей репутации. Но в общем вы правы. Конечной целью любого бизнеса является получение прибыли, которая не может появиться ни откуда. Добавил Шарипов. Нужно кого-то обмануть или на ком-то заработать. Теперь объясните мне, какие потери будут у господина Сергеева. Репутационный имидж, ликвидация его компании, пояснила Попова. Но если мы сможем компенсировать его потери, то это не такие большие потери. Сколько стоит ваша компания, Данила? 1,5 млн долларов, пожал плечами Сергеев. Я думаю, даже меньше. Мы сможем компенсировать его потери. Утвердительно кивнула Надежда Анатольевна. Он сумеет выкупить нужный нам пакет акций, скажем, процентов 15 или 20. А мы отсюда постараемся добрать остальное, хотя нам будут продавать акции уже гораздо дороже, чем Даниле. Это очень большой риск, напомнил Глеб Александрович. Есть другие предложения, спросил Ренат. Это самое лучшее, которое мы только можем придумать, ответила за всех Попова. Многие ещё не знают, что господин Сергеев работает в нашей компании. Ему нужно переехать в Киев и начать самостоятельную игру. Сколько времени это займёт? Если всё пройдёт нормально, то около месяца. Он должен начать осторожно скупать акции, чтобы не вызвать подозрений. Я бы посоветовала ему поехать даже не в Киев, а в Харьков, наладить там отношения, связи чтобы всё выглядело достаточно естественно. То есть разыграть целый спектакль, пояснила Тамара. "Сумеете?" спросил Геннадий. "Всегда мечтал быть актёром", улыбнулся Данила. "Попробую, но мне нужно получить разрешение на неограниченный кредит вашего доверия, господин Шарипов. Считайте, что получили. Когда вы сможете поехать в Харьков?" "Завтра утром". Это будет самая интересная биржевая комбинация в моей жизни и самая интересная игра. Если мы сумеем купить тридцать три процента акций, то контрольный пакет будет у нас. Хотя я считаю, что Надя права, простите, Надежда Анатольевна права. Конечно, первые пятнадцать или двадцать процентов не вызовут такого подозрения, как весь пакет акций, но нужно попробовать. Тамара нахмурилась. она знала, что по пову и ее заместителя связывают дружеские товарищеские отношения. она даже немного завидовала Надежде, но для нее мужчина, не вызывающий сексуального интереса, не мог быть истинным другом. она была уверена, что мужчину и женщину должны связывать и сексуальные отношения, или хотя бы взаимный интерес. тогда приступаем, решил Ринат. А как у нас положение здесь? Сумеем помочь ему отсюда и купить хотя бы несколько процентов акций. Мы уже сделали заявку, сообщил Глеб Александрович. У наших партнёров в Киеве есть 3-процентный пакет акций. Мы уже сообщили, что готовы их купить по приемлемой коммерческой цене. Сейчас идут переговоры. 3%, нахмурился Шарипов. Очень мало. Много возразил Глеб Александрович: "Это очень большая сделка, Ренат Равилевич, и нам нужно быть осторожнее, чтобы не будоражить других акционеров и не вызывать ненужный ажиотаж". "Он прав", подтвердил Пловник. "В таких делах важно сохранять спокойствие и не гнать волну. Иначе цены взлетят до неприличных высот, и мы ничего не сможем сделать". "А если кто-то нарочно вызывает панику, чтобы поднять цены, поинтересовался Ренат Ведь можно и таким образом поднять капитализацию компании. Или я не прав? Учтите, что я только учуюсь. Вы способный ученик, улыбнулась Попова. Если наберем пятьдесят один процент, то тогда соглашусь, закончил совещание Шарипов. А вас, Данила, я хочу особо поблагодарить. Независимо от результатов нашей затеи, мне просто нравится ваш образ мысли. Вы интересный человек. Надеюсь, что так, пробормотал Сергеев. Самаму интересно попробовать, что из этого получится. Когда все вышли, в кабинете остался только Иосиф Борисович Пловник. Ренат вопросительно взглянул на него. Вы что-то хотите сказать? Да, зачем вы всё это затеяли? Или у вас опять появились какие-то планы и какие-то документы, о которых я ещё не знаю? Ничего не появилось. В таком случае это настоящая авантюра, вздохнул Иосиф Борисович. Извините меня, но я обязан вас предостеречь, и я всё знаю. Не нужно тратить ваше ораторское мастерство на меня. Я знаю заранее, что именно вы скажете. Но я уже принял решение. Надежда Анатольевна и Тамара тоже пытались меня отговорить, но у них ничего не вышло. Понятно, кивнул Пловник. Я вам больше не нужен. Нужны, очень нужны. Мне необходимо обсудить с вами возможную передачу части наших активов одному человеку. Я почему-то уверен, что знаю имя этого человека, печально сказал Иосиф Борисович. Вы говорите о господине Вальдемаре Леру? Откуда вы узнали? нахмурился Ренард. Не трудно догадаться. Все наличные активы были переданы ему ещё до того, как погиб ваш дядя. и все возможные личные счета были заблокированы в пользу этого неизвестного бельгийского гражданина, которого я до сих пор не видел и о котором ничего не знаю и даже не хочу ничего знать. Правильно. Вы умный человек, Иосиф Борисович, и именно поэтому вы такой известный адвокат. Я думаю, нам нужно будет переговорить с вами по всем вопросам. Я готов, вздохнул плавник. В конце концов, Я уже давно забросил все свои дела и работаю только на вас, Ренат Равильевич. И все ваши дела уже целый год являются и моими делами. Хотя не скрою, вы иногда меня очень удивляете и даже поражаете. Вы жалеете, что стали моим личным адвокатом, усмехнулся Ренат. Сколько миллионов вы получили? Не нужно напоминать о презренном металле, развёл руками плавник. Ваше доверие мне наиболее ценно, а гонорар адвокатам платили во все времена, даже в древнем Риме. Иначе на какие средства я буду содержать свою семью? Иринат улыбнулся. Кажется, с адвокатом особых проблем не будет. Плавник давно догадался, кто именно стоит за бельгийцем Лиру и почему ему перевели такие крупные суммы. Но как опытный и циничный адвокат, Иосиф Борисович ничего не спрашивал и ничего не уточнял. Он справедливо считал, что есть некоторые тайны, о которых он не должен спрашивать и даже не имеет права высказывать свои предположения на этот счёт.